Глава двенадцатая Фёдор втолкнул меня в крохотную комнатёнку и, отдуваясь, сказал «Марку тебе этого не забудет». «Ладно», — кивнула я и пошла к двери. «Эй, Арина, погоди!» — крикнул Фёдор. Я притормозила. «Ну что ещё? Надеюсь, все остальные авторы придут, и ты больше не станешь отдавать меня на растерзание толпы». «Не сердись, котик!» — пропел Фёдор. «Не дуйся!» «Надо было выручать издательство, и ты это с блеском сделала. Мы тебя отблагодарим». «Хорошо. Впрочем, спасибо, мне ничего не надо». «Не выламывайся, рыбонька!» — вздохнул Фёдор. «Лучше посмотри, какой букет!» И он крикнул. «Катя!» Мигом появилась кореглазая девочка, держащая в руках охапку лилий. А дуряющей пахнущих цветов было штук тридцать, не меньше. Я постаралась не дышать, «Сейчас у меня начнётся отёк к венке». Фёдор начал совать мне в руки веник из лилий. «Это тебе, дорогая Арина!» Торжественно провозгласил он. Задерживать дыхание стало просто невозможно. Я судорожно вздохнула, из глаз полились слёзы. Фёдор осёкся. «Ты чего, плачешь?» Понимая, что сейчас просто упаду в обморок, я пулей кинулась вон из павильона. На улице... Отвратительный запах лилий слегка ослаб. Я стала искать, куда бы деть букет. «Ага, вон там урна». «Эй, Арина, солнце мое, погоди!» заорал Федор, вылетая из павильона. Я моментально дала стрякача, прихватив с собой букет. Сами понимаете, выбросить его на глазах у Федора просто невозможно. Я выбежала на небольшую площадь. Тут было не так много народу, и стояла всего одна скамеечка — Я оглянулась по сторонам. Ни одной урны. Может, просто оставить цветы на лавке? Я села на скамейку и попыталась прийти в чувство «Хорошо, сейчас посижу пару минут, успокоюсь, а потом двину в салон к Веронике. Мне просто необходимо побеседовать с Анжелой». Внезапно до меня донеслось тихое всхлипывание. Я обернулась. На противоположном конце лавки рыдала худенькая, плохо одетая девочка. «Что случилось?» – спросила я. «Не ваше дело!» – грубо ответила она, но на веснушчатом личике застыло выражение такого горя, что я не утерпела и подвинулась к ней. «Может, я могу помочь?» Девочка покачала головой. «Нет!» А все же, что могло случиться у ребенка? С виду она не старше Кристины. Внезапно девочка громко сказала «Я Ленке с Машкой наврала, что с парнем познакомилась и сегодня на свидание иду. А они мне не поверили и теперь меня у входа караулят. Хороша же я буду там одна!» «Засмеют меня совсем!» «Они и так надо мной издеваются!» «У всех есть мальчики, а на меня никто не смотрит!» Я протянула ей букет. «На!» «Зачем?» — шмыгнула носом тинейджерка. «Скажешь своим подружкам, что твой кавалер прибежал на секунду». «Его родители надолго гулять не отпустили, а в качестве извинения преподнёс тебе Лилии. Надеюсь, Лена с Машей не подумают, что ты сама себе букет купила». «Конечно, нет!» – обрадованно воскликнула девочка. «Да он стоит столько, сколько моя мама за месяц не зарабатывает! Вам не жалко? Такой красивый!» «У меня на Лилии аллергия!» – улыбнулась я. «Спасибо, тётенька!» – закричала девочка. Слёзы на её щеках высохли в один момент – Она вскочила и понеслась по аллее. Я посмотрела ей вслед. Вот ведь как случается в жизни. То, что одному просто смерть, другому доставляет невероятную радость. До салона я добралась в полчетвертого и, естественно, не собиралась стричься у Светланы. Более того, я даже не спросила про нее на ресепшн. Сейчас меня волновала лишь Анжела. Но за стойкой сидела другая девушка — тоже худенькая, почти прозрачная. Только вместо башни у нее на голове красовалась конструкция из огромного количества мелкозавитых кудрей. «Что вы желаете?» — мило улыбай спросила она. «А где Анжела?» «Она будет завтра работать! Сегодня моя смена!» — ответила администратор. «Надо же, какая жалость!» — воскликнула я. «Что-то случилось?» — серьезно поинтересовалась девушка. «Понимаете...» Затараторила я, наклоняясь над стойкой. «Я работаю в эксклюзивном комиссионном магазине». «Секонд-хенде, что ли?» — ухмыльнулась девушка, разом потеряв всю свою приторную вежливость. «А к нам чего притопало За чужими волосами?» Я пропустила мимо ушей ее хамство. Не стоит обижаться на плохо воспитанную особу. Мне нужно во что бы то ни стало разузнать адрес или телефон Анжелы. «Зря ты это, насчет секонд-хенда. У нас другой магазин». «Да, комок он и есть, комок», — брезгливо ответила администраторша. «Ну, не совсем», — пустилась я в объяснение. «Мы особая комиссионка. Допустим, покупает очень богатая дама платье от супер-пупер-модельера. Привозит его из Парижа прямо с подиума, с недели высокой моды. Ну и появляется в нем на тусовке. Раз, другой. А потом что делать?» «В каком смысле?» — не поняла девушка. «В прямом». «Больше богачка не может наряд носить. Скажут, обеднела совсем. Надо новый приобретать. От богатства скажу тебе один геморрой». «Я в своих джинсах два года бегаю и еще столько же прохожу, пока они не развалятся. А будь у меня муж владелец нефтяной трубы, тогда изволь каждые две недели в новом наряде появляться. Положение обязывает». «Так вот». «В нашу комиссионку издают платья из уникальных коллекций. Один-два раза надеванные, причем за копейки. Да у нас за 200 баксов такое оторвать можно». «Да ну!» — удивилась девушка. «Точно!» — кивнула я. «Одна беда, с размером. Сама понимаешь, вещи нестандартные, надо чтобы подошли. Иные покупательницы погоду ждут, пока нужное появится. Вот Анжела еще осенью костюмчик заказывала». А он только сейчас появился. За 100 баксов. Такая шмотка, закачаешься. Но если она его сегодня не выкупит, то другая заберёт. Вот я и прибежала к Анжеле. «А мне не подойдёт?» — с горящими глазами поинтересовалась администраторша. «Тебе нет», — покачала я головой. «В груди узко будет. У Анжелки-то бюста совсем нет. А у тебя поди размер третий». «Точно», — гордо ответила девушка. «Анжелка чистая доска». «Подскажи её телефончик», — попросила я. «Сейчас», — кивнула она. «Правда, давать его не положено, но ради такого случая». Схватив бумажку с коса нацарапанными цифрами, я вылетела на Тверскую и стала озираться в поисках автомата. Вообще говоря, я не так давно обзавелась мобильным, но карточка заканчивается просто моментально. «Не успеешь пару слов сказать и плати 10 долларов». Таксофоны были лишь около метро. Я впихнула карточку в щель и набрала номер. «Алло!» – прохрипел гнусавый голос. «Можно Анжелу?» «Кого?» «Анжелу». «Какую?» «Ну, ту, что у вас живет». «А пошла ты!» – произнес мужик и отсоединился. Я терпеливо повторила попытку. На этот раз отозвалась женщина. «Ну?» «Позовите Анжелу». «А их тут-то много». «Простите, разве я набираю не домашний номер?» «Ясное дело, домашний!» «И у вас много Анжел?» «Почему одна?» «Так позовите ее!» «Не хочу!» — ответила тетка и швырнула трубку. Я, медленно наливаясь бешенством, снова предприняла попытку соединиться с Анжелой. На этот раз трубку снял подросток. Девочка. «Это ваш номер?» — рявкнула я, называя цифры. «Да», — недоуменно ответила она. «Почему счета не оплачиваете?» «Я свои все оплачиваю», – неожиданно голосом взрослой женщины заявила девочка. «Ваш адрес улица Тверская, дом 9?» «Нет, нет», – зачастила та. «Улица Олега Дундича, 162, прямо у метро Филевский парк. Такие красные кирпичные дома». Я молча нажала на рычаг. «Придется ехать без звонка. Похоже, там целая квартира сумасшедших». «С утра меня на ярмарку привезла машина издательства». Родные «Жигули» остались около подъезда, поэтому передвигаться сегодня мне предстоит исключительно на метро, в котором полно пьяных людей, отмечавших праздники. Страшно подумать, что случится с ними к одиннадцатому числу, когда нужно будет выходить на работу. Боюсь, кое-кому без реанимации не обойтись. И вообще мне кажется, что двух, ладно трех выходных дней в мае хватило бы выше крыши, От длинного отдыха одни неприятности. Все только и делают, что едят и пьют. Меня просто оторопь берет при взгляде на опустевший в очередной раз холодильник. Ворча, словно старая бабка, я добралась до улицы Олега Дундича, поплутала между совершенно одинаковыми пятиэтажками из красного кирпича, нашла нужную, поднялась на последний этаж и стала звонить. За дверью послышался шум, она распахнулась. Передо мной возникла красномордая баба с бокалом в руке. «Аська!» – завизжала она детским голосом, покачиваясь. «Ты на пузе ползла? Пей штрафную! Ля-ля-ля, пей до дна, пей до дна!» «Эй, Люська, кто там?» – завопил какой-то мужик. «Аська приперла!» – сообщила тетка. «Ложи ей в тарелку холодец, Колян, да с хреном! Она хрен уважает! Точно, подруженька?» Вымолвив последнюю фразу, Люся икнула и уронила бокал. Поглядев на кучку осколков, она совсем не расстроилась. «Ну, с ним!» — резюмировала Люся. «Пшли! Сейчас новый нацежу!» Я вошла в узкую комнату, все место в ней занимал длинный стол, за которым тесно впритык сидели люди. Все казались пьяными просто в лохмотья, Анжелы среди них не было. «Садись, Аська!» — взвыл огромный мужик, пытаясь подняться. Попытка не удалась. Дядьку занесло, и он начал падать. Бабы завизжали, мужик уцепился за сервант. Сидевшие рядом парни, тоже нетрезвые, решили помочь ему и моментально уронили на пол блюдо с чем-то желто-коричневым. «Ах вы, козлы!» — заорала Люся. «Жратву поганите!» «Кто козел?» Обвёл всех мутным взглядом тощий мужик в наколках. «За козла ответишь!» Воспользовавшись тем, что все отвлеклись на драку, я юркнула в коридор и стала заглядывать в комнаты. Их оказалось много, целых шесть. И на третьей я поняла, что все жильцы коммуналки сейчас сидят за длинным столом, наливаются водкой, благо повод для гульбы имеется. Впереди праздники. Может, администратор дала мне не тот телефон? В полном отчаянии я пнула ногой последнюю дверь, увидела крохотную клетушку, где с огромным трудом разместились софа и тумбочка. На диване лежала Анжела с иллюстрированным журналом в руках. «Отвяжитесь все!» — зло сказала она, не отрываясь от чтения. «Не стану водку пить!» «Мне она тоже не нравится», — подхватила я. «Просто непонятно, чего люди хорошего в ней находят». Анжела отложила журнал и села. Башня с ее головы исчезла. Ее волосы свисали прядями вдоль бледного личика. «Вы кто?» — с удивлением воскликнула девушка. «Погодите, где-то я вас видела совсем недавно!» «Меня зовут Виола Тараканова», — представилась я. «А встречались мы вчера в салоне. Я сидела в кресле у Карины как раз в тот момент, когда убили Марину». Анджела стала серой, словно пыльный асфальт, ее руки затряслись. Потом она зажмурилась, открыла рот и заорала. «Ты с ума сошла?» — подскочила я. «Зачем так визжишь? Что у тебя стряслось?» Анжела захлопнула рот. Так падает на сундук крышка. Бац, и все. «С ума сошла!» — повторила я. «Вы пришли теперь меня убить!» «Кто? Я?» «Вы...» — прошептала Анжела и вцепилась в журнал. «Сначала Марину удавили...» «А теперь решили...» «Что за чушь лезет тебе в голову?» Возмутилась я и шагнула вперед. «Вот уж не предполагала, что похоже на киллера». «Не подходите ко мне!» Взвизгнула дурочка, прикрываясь журналом. «Хорошо, хорошо, только успокойся. Ну подумай сама. Я сидела в кресле у Карины, а ты пошла искать Марину и нашла ее мертвой в туалете, так?» «Так», — дрожащим голосом ответила Анджела. «Ну и как, по-твоему, я могла убить Марину? Когда она пошла за водой, я не вставала из кресла. У тебя как с мозгами? Ну-ка, напряги извилины!» «Действительно!» — пробормотала анджела «Извините, просто я очень боюсь!» «Чего?» — спросила я, садясь на Софу. «Что меня сейчас тоже на тот свет отправят! Как их! Димку и Маринку!» «Диму, знаете...» Я кивнула. «Да, мы с Мариной нашли его тело в шкафу. Глаза Анджелы расширились. «Вы? Вы там были?» «А потом Марина привела меня в салон», — продолжала я. «По дороге она рассказала, что у нее есть лишь одна настоящая подруга на белом свете. Это ты!» «Правильно!» — прошептала Анджела. «С остальными она дело иметь не хотела, противные очень!» «А вы, мари кто?» Я окинула взглядом крошечную комнатку, увидела на подоконнике стопки разноцветных глянцевых журналов и тут же поняла, как следует вести себя с Анжелой. Похоже, она не отличается особым умом и сообразительностью. «Мариночка наняла меня, чтобы расследовать дело об убийстве брата», — тихо сказала я. «Разреши представиться. Частный детектив Виола». Вымолвив эту фразу, я мгновенно пожалела о ней. «Только что ведь говорила Анжеле, как вместе с Мариной обнаружила в шкафу тело Димы. Ну не могла же Маринка нанять меня до совершения преступления. Нелогично получается». Но Анжела ничего не заметила. Ее хорошенькая мордашка приобрела естественный оттенок, губам прилила кровь из груди вырвался вздох. «Значит, вы из милиции?» «Нет, конечно. Я работаю в частном агентстве». Анжела вцепилась в мое плечо. «И вы не дадите меня убить, правда?» «Ни в коем случае», — заверила я ее. «Только ты должна рассказать сейчас все, что знаешь, иначе я просто не сумею тебе помочь». «А что говорила Марина?» Анжела вдруг проявила бдительность. «Практически ничего, кроме того, что им с Димой грозит опасность из-за какой-то спрятанной вещи». Анжела покачала головой. «Ох, и вляпались они, и меня втянули! А я-то дура, ну зачем согласилась?» «Может, начнешь от печки?» — предложила я. «По порядку?» Анжела вытащила из тумбочки сигареты, потом встала, распахнула окно, почеркала зажигалкой и опять села на софу. «Видите, как живу?» — спросила она, выпуская на улицу струю сизого дыма. «У хомяка клетка и то больше, а вокруг одни пьяницы». По любому поводу квасят. Знаете, что тут через день начнется? Драться все примутся. Стулья во двор швырять. Милицию звать бесполезно. Она на семейные разборки не выезжает. Я на 8 марта так испугалась. Володька сережку по башке сковородкой отходил. А Клавка ему за это кастрюлю с супом на маковку вылила. Хорошо хоть бульон остыл. Ну, думаю, сейчас Володька людей в тряпки порвет». И к ментам понеслась. «Ну и что вы думаете, мне в отделении сказали?» Я промолчала. «Кричу с порога!» Продолжала анджела «Помогите, поубивают друг друга!» А дежурный кабан недорезанный отвечает. «Нет, девушка, это дело семейное, сами разбирайтесь!» «Я ему объясняю, сейчас у нас дома смерть приключится!» А он спокойно возражает. «Вот когда трупы будут, тогда и вызывайте!» «Ну не козёл ли?» «Да уж...» Покачала я головой. «Не повезло тебе с соседями». Анжела заморгала глупыми глазками. «Какими?» «Похоже, всеми». «С алкоголиками в одной квартире жить – сплошное наказание». «Это мои братья». Настал мой черед удивляться. «Тут не коммуналка?» «Намного хуже», – махнула рукой Анжела. «От соседей съехать можно, поменять жилплощадь. А от этих куда деться? Тут три моих брата живут». Володька, Серёжка и Петька со своими жёнами. А ещё бывшая баба Серёжки, Петькина тёща с тестем, он их из деревни привёз. Наша бабка, она меня вечно проституткой обзывает, да Фёдор, мамин брат, со своей бывшей семьёй. У меня началось головокружение. Если Анжела сейчас начнёт распутывать все непростые семейные нити, придётся поселиться у неё минимум на неделю». «Конечно, при таком количестве народа в квартире лишний человек будет просто незаметен. Но у меня нет времени на идиотские разговоры». «Вот что!» – довольно бесцеремонно оборвала я девушку. «О родственниках ничего не надо. Ты лучше о Марине и с Димой расскажи». «Так в них всё дело!» – протянула Анжела. «В братьях с бабами!» кабы не они, я ни за что бы не связалась с Маринкой!» Квартиру мне пообещали отдельную, поэтому я и согласилась. Ясно теперь. Ничего не ясно, обозлилась я. А ну, начиная с начала. Хорошо, покорно кивнула Анжела. Слушайте,